Глоссарий. Бесурит – особое энергетическое поле, формирующееся как некая целостность, отдельными элементами которой могли служить люди, предметы, живые существа, состояние психики и тому подобное. В некотором роде служили богам и различным могущественным духам, как бы их внешними телами. Вага – колдун-жрец у скайферов. Многие из них достигали бессмертия или приближались к нему. Гёльд – течение. Уровень мироздания. Часто использовалось в комбинации с наименованиями душ, обозначая таким образом уровень, в котором они находятся. Например, халок гельт, плотное течение, физический, видимый мир. Кадет. Демон, в которого мог переродиться Вага. Обычный облик, парящий в воздухе черный призрак в длинной мантии с капюшоном. Кадеты наделены огромным колдовским могуществом. Ламисера. Растения, обладающие наркотическими свойствами. Маги-персоналисты отождествляли состояние сознания, в которое вводило человека ломиссера с духом смерти. Ликимплет. Сложная самостоятельная энергетическая система. Обычно не связанная либо слабо связанная с физическим миром. Может иметь как искусственное, так и естественное происхождение. Впрочем, различие между искусственным и естественным тут достаточно условно поскольку под первым обычно понимается деятельность человека, а под вторым – деятельность духов, демонов или богов. Иногда этим же словом обозначают отдельную область в тонком мире, что не совсем безосновательно. Такие области, даже давным-давно вросшие в существующие сферы, имеют то же происхождение, что и прочие лекемплеты. Были созданы как обширные самостоятельные системы, перераспределяющие энергию внутри себя. По своему объему и сложности Лекемплет является чем-то средним между обычным заклинанием и полноценной сферой. Сейг – демон-охотник из Сейг-Балаокха. Один из кругов преисподней. Сингайл – поэт-мистик. Славились тем, что пытались составлять стихи на искаженном наречии. Скре – элемент магического облика. Обычно соответствовал какой-либо определенной способности, служа как ее символом и воплощением. Сальбрава – все части, все связанное, совокупность. Совокупность миров, сфер и энергетических уровней, гёльд, составляющих единое целое. То же, что и вселенная мироздание с точки зрения обитателей Келериона. Верхней границей Сальбравы считался Эдем и сияющая обитель, покой солнца. Нижний – дно миров. По периметру внешней границы вращался комплекс лунных сфер. Самостоятельная меньшая система миров, относящаяся к Сальбраве как часть к целому. Правда, как часть практически с целым не связанная. Стханат буквально известные земли Айкумена. Наименование крупного межгосударственного образования и одновременно исторической эпохи, когда это образование существовало. Географически стханат включал в себя земли современного Ильсильвара, Речного Королевства северо-восточную часть Хаплицкой пустыни, тогда этот регион еще не был пустыней, южную половину Хальстальфара, побережье многоцветного моря, северную часть Яала, Черное Королевство, а также Геш и земли за ним. Стханат управлялся так называемыми небесными избранниками, особым родом людей, получившим от богов многочисленные сверхъестественные дары, в некоторых случаях и бессмертие. Избранники управляли не только людьми, но и другими расами, исключая скайферов, фактически истребленных во время их владычества. Оборотни, жившие целыми кланами, древами, были вассалами избранников и нередко входили в их свиту. Стханат просуществовал более трех тысяч лет, однако избранники, возгордившись, начали враждовать между собой, претендуя на первенство. Неоднократно Стханат переживал времена раздробленности, когда отдельные его провинции вели войны друг с другом. Некоторых избранников поражало безумие, насылаемое, согласно легендам, богами, разгневанным творящимися на земле несправедливостями. Согласно другому мнению, причина безумия и физических уродств лежала в том, что брачные союзы избранники несколько тысяч лет подряд заключали в своем тесном кругу. Первой областью самостоятельным, независимым от избранников управлением стал Геш. Небольшая страна храмов и монастырей. В это время Стханат уже находился на стадии разложения, но его агония растянулась на века. Избранники в тот период все меньше являлись проводниками божественной воли, все более превращаясь в тиранов. Хальстальфар возник в ходе мятежа одного из северных герцогов против власти избранников. В жестоких войнах он сумел отстоять свою независимость. Приблизительно в это же время откололся и крылатый город приняв в качестве своего правителя одного из младших богов моря, впоследствии уничтоженного, но оставившего после себя множество потомков. В конце концов, в бесконечных войнах избранники совершенно истребили свое племя. Их былые вассалы стали суверенными государями Ильсильвара, Речного Королевства, Алмазных Княжеств. Последний из рода избранников – бессмертный король теней, закрывшийся от остального мира неприступными горами. Впрочем, из рода избранных он был извергнут давным-давно, ибо свое могущество и само бессмертие получил не от богов, а от князей тьмы. Никто не может сказать, почему боги не уничтожили его за измену. Впрочем, никаких вестей из Черного Королевства не приходило уже очень давно, и неизвестно, во что превратилась эта страна под властью короля теней. Одно из названий Стханата – «Империя порядка». Но парадокс в том, что это название Стханату, точнее тому, что от него осталось, дали правители в последние века существования сего государства, когда как раз порядка в нем было меньше всего. Несмотря на распад Стханата, безумие и алчность его правителей, Стханатская эпоха осталась в памяти многих, как утраченный золотой век. За прошедшее с тех пор время сформировались новые национальные и языковые общности, и Стханатский язык стал мертвым, хотя и общеизвестным языком. Ближе всего к нему язык алмазных княжеств, северной части, речного королевства и Ильсильвара. Хальстальфарский язык, несмотря на множество заимствований, имеет иные корни. Благородные семьи, чья родословная восходит к временам стханата, добавляют к своей фамилии приставку Теле, С. Эс Салькир. В большинстве случаев слова, следующие за приставкой, когда-то означали наименование областей, ныне носящих совершенно другие названия. Сфера Отдельный мир в составе Сальбравы Хуриджары Огненные полубоги, дети князей тьмы и смертных родителей Энергетическое строение живых существ Согласно представлениям магов Кельриона в описываемый период времени, всякое живое существо имеет семь душ, или семь начал. Некоторые из душ у разных существ могут находиться в зачаточном состоянии и никак себя не проявлять. Лейт Близко по значению к слову святой, истинный, подлинный. Высшая душа, истинное я. Тобх. Судьба. Душа судьбы. Тобх сопровождала человека на всем пути его перерождений, не разрушаясь, но только изменяясь в соответствии с поступками человека. Иногда Тобх описывалась как крылатая женщина, безжалостная судья, которая ежесекундно следит за человеком и скрупулезно заносит в свои свитки все его поступки. По представлениям некоторых религиозных групп, топх обладали не все люди, но только некоторые одаренные или проклятые свыше. Про священный долг, обязанность, часто говорили, что это топх. Так для рыцаря топх могла быть родовая месть, а для клирика, исповедовавшего принцип ненасилия, топх напротив, заключалась в отказе от мести. Для некоторых темных культов, запрещенных и преследовавшихся властями, Топх состояла в совершении регулярных человеческих жертвоприношений. Анг – бессмертная душа. Люди не обладали ею, но только боги и бессмертные. По представлениям некоторых религиозных групп, верующий мог получить эту душу посредством второго рождения, приняв в себя частицу бессмертной жизни бога. Согласно другим представлениям, люди этой душой все-таки обладали, хотя она и находилась в зачаточном состоянии. Келат – душа разума, нередко воспринималась как призрачный двойник человека, такого, каким человек себя мыслит. Именно в этой душе содержалось все, что человек отождествляет с самим собой – память, привычки, эмоциональные реакции, привязанности и прочее. После смерти эта душа уходила в страну мертвых, где очищалась от своего содержания и через некоторое время отправлялась на новое рождение. Теннак – магическая душа. Магический облик. Считалось, что этой душой обладают только колдуны. В более поздние времена способности этой души стали приписывать Тенгаму. Как действующей, безобразной силе. Ше. Душа жизни. Наиболее близкое понятие – жизненная сила. Однако следует учитывать, что Ше воспринималась не как аморфная сила, а скорее как некий объем, имевший вполне определенные границы. Аура жизни. Все живое, способное расти и размножаться, обладает ше. Голем или иной предмет, оживший в результате колдовства, ше не обладает, но обладает тенгамом или находится под его действием. Отсюда ялд ше. Аура. Призраки и духи ше не обладают. Холок. Плотное. Самое нише из душ. Видимое и осязаемое. То же, что и физическое тело.